Глава 5. Самолёты и поезда. На местный завод Марию взяли без раздумий. Востребованный специалист, да с опытом работы. Поставили управляющей целым цехом токарей, 18 мужчин. И вот в первый рабочий день заходит она с серьёзным уверенным видом в сером строгом костюме, в узких туфлях на небольшом каблучке, с волосами туго стянутыми на затылке в большой пучок. В руках держит папку с документами, но настоящий начальник. А внутри всё трясётся, и ноги ватные, а пальцы того и глядя всё уронят. Но нельзя подавать виду. На неё смотрят подчинённые, высокие, крепкие мужики, которые вдвое старше её, да ещё и почти все бывшие фронтовики. Как же она ими будет командовать? Спокойно. Её представляет начальник. Будущие коллеги смотрят недоверчиво, издевательски ухмыляясь и переговариваясь между собой. «Здравствуйте, я Мария Николаевна. Надеюсь, мы с вами найдём общий язык и принесём этому предприятию и нашей стране много пользы своим трудом». Спокойно, с лёгкой улыбкой, но с пересохшим горлом произнесла она. Её наперебой начали приветствовать, издевательски подавая руку по-мужски и произнося «Ну, привет, начальник!» И продолжая между собой смеяться. «Я вас сразу не смогу всех по именам запомнить. Будем знакомиться со всеми постепенно. Расскажите, кто из вас тут главный мастер?» Мужчина с квадратным лицом, заросшим грубой черной щетиной, недовольно поднял свое огромное тело, облаченное в опрятный зеленый костюм, приблизился к Марии, встал перед ней. Они выглядели, как медведи-леса. «Но я тут главный», – так же серьёзно и холодно произнёс он. «Как ваше имя?» «Лев Валентинович». «Очень приятно», – Маша улыбнулась мягкой скромной улыбкой. Мужчина остался таким же серьёзным, но немного оттаял. «Скажите, пожалуйста, Лев Валентинович, как у вас в цехе с успеваемостью?» «Каков был план в прошлом месяце?» «Пять тысяч штук». «Хороший объём. А сколько сделали вы?» «Восемь тысяч!» С небольшой самодовольной улыбкой ответил он. «Похвально, похвально!» Мария сделала паузу и посмотрела на всех, кто также самодовольно улыбился. «Но «Ну, я уверена, что вы сможете гораздо больше!» Хитро и самодовольно поджав губы, произнесла она и добавила. «А теперь давайте работать!» И улыбнулась искренней и очаровательной улыбкой. Все оторопело посмотрели друг на друга и на льва, потом посмеялись и пошли по местам. Первый экзамен Мария прошла, но ей предстояло ещё много испытаний, чтобы заслужить доверие и уважение целого цеха. Вначале они нарочито сильно били молотами, кричали и гудели как только могли, смотрели на неё, сидевшую в своём уголочке за письменным столом, с кучей бумаг, Маша что-то читала и не подавала виду. Потом подходили по каждой ерунде, стараясь как можно чаще отвлекать. Первое время у женщины жутко болела голова и еле выдерживали нервы. Было трудно сидеть на месте, не то что сосредоточиться. Но она должна была их победить. И она научилась читать, не обращая ни на кого внимания, писать и одновременно что-то отвечать. И через время заслужила самое главное и ценное внимание. Лев Валентинович сказал, «Мария, на удивление, умная женщина». И отныне все стали считать так и уважать её, бывало иногда подшучивали, но в целом атмосфера улучшилась, планы пережали вдвое, качество росло. Еженедельная планёрка, начальник невысокий мужчина с пышными тёмными волосами, безучастным лицом и неприятными глазами постоянно был чем-то недоволен и на кого-нибудь орал, обычно на женщин, и те обычно плакали, Марию вначале хвалили, но позже и ей начало доставаться. Не бывает же всё идеально. Начальник на неё орёт, ждёт её слёз, словно вампир крови, а она стоит спокойно и смотрит в окно. Он ещё больше злится и орёт, а ей всё равно. «Ты что, меня совсем не слушаешь?» Наконец сдался он, выдохнув. «Слушаю», — спокойно ответила она, посмотрев в противные глаза. «Но у тебя и нервы», — благосклонно пошутил он. «У меня целый день восемнадцать мужчин...» Под молотками стучат на весь цех. «Как тут не научиться?» Со сдержанной полуулыбкой ответила Маша. «Это да». С тех пор и начальник зауважал Марию. Всегда с ней советовался и прислушивался. Отправлял в различные командировки представлять завод на выставках. Так Мария часто бывала в Москве, даже проходя там повышение квалификации. В Латвии, Венгрии, Литве и многих других городах. Оттуда она постоянно привозила продукты и вещи, которые в СССР невозможно было достать из-за дефицита. Она одевала Оксану хорошо и красиво, но та всё равно выглядела и вела себя, как мальчишка-бандит.